Звук походил на приглушенный кашель. Этого было достаточно. В пещере кто-то есть, и он не хочет, чтобы его слышали. Убежище раскрыто, и в нем затаились охотники, поджидая владельца. Не отрывая взгляда от деревьев, Мури пополз назад. Ему потребовался час, чтобы отойти на милю. Так осторожно он двигался». Решив, что расстояние, отделяющее его от пещеры, достаточно велико, он перешел на обычный шаг. Он не знал, куда идти и что делать. Хотя подобные размышления не имели теперь смысла, он стал прикидывать, как противник сумел выйти на тайник. Самолеты-разведчики, оснащенные металлоискателями, пролетая на низкой высоте, могли обнаружить убежище, но лишь в том случае, если пилоты подозревали о его существовании и вели целенаправленный поиск в этом районе. Он не знал, что могло вызвать такие подозрения. Скорее всего, на пещеру случайно наткнулись бежавшие в лес обитатели Пертейна. Конечно, они воспользовались случаем загладить свою вину и сообщили властям о находке. Как бы там ни было, теперь это не играет никакой роли. Он потерял тайник и возможность дальнейшей связи с землей. У него остались одежда, пистолет и 20 тысяч гильдеров. Да, он богач, все состояние которого — собственная шкура. Впрочем, и та стоит недорого. Ясно. Пока есть силы, нужно как можно дальше отойти от пещеры. Как только местные власти поймут, что наткнулись на тайник земного разведчика, они прочешут весь лес. И это может начаться в любую минуту. Спотыкаясь, страдая от голодных спазм в желудке, он продолжал идти, ориентируясь по солнцу и стараясь двигаться на юго-восток. Когда наступили сумерки, Моури почувствовал, что больше не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Свалившись в заросли похожего на камыш растения, он закрыл глаза и заснул. Когда он проснулся, еще не рассвело. Он пролежал в полудрёме до восхода солнца, потом снова отправился в путь. Ноги стали слушаться лучше. Голова работала яснее, но голод продолжал мучить его. В воздухе шла кипучая деятельность. Взад и вперёд шныряли разведывательные самолёты и вертолёты. Что вызвало подобную активность, оставалось загадкой. Не подняли же всю эту технику в воздух ради одного человека. Видимо, размеры тайника навели противника на мысль о целом спакумском десанте. Мори представил, как растревожена столица, как засуетились все крупные шишки, непрерывно консультируясь с дирактой. Улыбка искривила его запекшиеся губы. Те два рецидивиста, о которых рассказывал Вулф, и в подметке негодились ему, Джеймсу, Моури. Эти типы оказались в центре внимания 47 тысяч человек в течение 14 часов. А здесь, пожалуй, вся планета будет стоять на ушах по меньшей мере 14 недель. К ночи его желудок был наполнен только водой». От голода он беспокойно спал. Утром Мури продолжил свой путь через густой лес, простирающийся до экватора планеты. Через пять часов он наткнулся на узкую тропинку, которая вывела его на опушку. Он увидел стоявшую в отдалении лесопилку и несколько домов, окруженных огородами. Два мощных грузовика замерли у ворот. Маури прожег их завистливым взглядом. Около машин никого не было, и он мог беспрепятственно угнать любую, но сообщение о пропаже направит всю свору по его следу. Сейчас они понятия не имеют, где он и куда направляется, и пусть лучше остаются в неведении подольше». Осторожно лавируя между деревьями, море выбрал время, прокрался на ближайший участок, торопливо набил карманы овощами и взял столько фруктов, сколько мог унести в руках. Вернувшись в лес, он на ходу съел часть своей добычи. Позже, в сумерках, он рискнул развести костер, испек овощи в углях и поужинал, оставив половину на завтра. В этот день он не встретил ни одной живой души и не раздобыл никакой еды. Следующие сутки были еще хуже. Только деревья, деревья и деревья, ни одного ореха, ни одной ягоды, никаких следов обитания человека. Ничего съестного. С севера еще доносился слабый гул самолетов. И только это свидетельствовало, что на планете есть жизнь.